Глава четвертая. Двое плюс старейшины. Старейшины в этом районе Россома были какие-то нетипичные. Они не производили впечатления людей ни крестьянского происхождения, не казались ни более старыми, ни менее дружелюбными. Подчеркнутое достоинство, с которым они повели себя в начале встречи с чужестранцами, постепенно возрастало, И, в конце концов, в их поведении, кроме этого достоинства, ничего не осталось. Они сидели вокруг овального стола, задумчивые и медлительные мудрецы. Некоторые из них действительно были преклонного возраста, однако у бородатых бороды были коротко и аккуратно подстрижены. Довольно многие, между тем, выглядели моложе сорока, из чего можно было сделать вывод, что звание старейшины скорее подчеркивало не возраст, а некое уважительное отношение. После скромной трапезы и обмена приветственными речами, произнесенными со стороны хозяев, двумя, видимо, наиболее уважаемыми из старейшин, собрание перешло к неофициальной беседе. Складывалось впечатление, что старейшинам просто-таки не втерпешь поскорее покончить с формальной частью и дать волю естественному любопытству и дружелюбию. Они подсели поближе к гостям, и вопросы посыпались, как из рога изобилия. Их интересовало буквально все. Трудно ли управлять кораблем? Сколько для этого нужно человек? Можно ли усовершенствовать моторы их автомобилей? Идет ли в других странах снег, как в конзвездии? Сколько народу живет в их мире? Так ли он велик, как конзвездия? Далеко ли он? Из чего сшиты их одежда и почему у нее металлический отлив? Почему они не одеваются в меха? Каждый ли день они бреются? какой камень вставлен в перстень Притчера и так далее и тому подобное. Почти все вопросы адресовались Притчеру. Видимо, судя по возрасту, они наделили его большими полномочиями. Притчер с удивлением замечал, что его ответы становятся все более пространными. Он чувствовал себя окруженным толпой любопытных детей. Его ответы вызывали у них неподдельное удивление и новые вспышки жаркого интереса, Трудно было не откликнуться. Притчер объяснял, что кораблем управлять несложно, и что состав команды зависит от размеров корабля. Может быть, один пилот, а может быть и много народу. Что он пока не видел, как устроены их автомобили, но что двигатели наверняка можно усовершенствовать. Что климат в разных мирах разный, и кое-где тоже идет снег. Что в его мире живет более ста миллионов человек, но что он, конечно, не так могуч, как великая конзвездие, что их одежда сшита из силиконового пластика, а металлический отлив у нее, потому что в ткани особым образом сориентированы поверхностные молекулы, что обеспечивает искусственный подогрев, и поэтому им не нужны теплые меха, что бреются они каждый день, что в перстень его вставлен аметист, и так далее, и тому подобное. Он отвечал и отвечал, и, к своему удивлению, чувствовал, что ему все больше и больше нравятся эти наивные провинциалы. Всякий раз после очередного ответа старейшины разражались удивленными возгласами и переговаривались между собой. Понять, о чем именно они говорят, было трудно, потому что, хотя разговор и шел на универсальном общегалактическом языке, акцент был кошмарным. Видимо, язык их стал архаичным за счет долгой изоляции, то есть... Общий смысл их высказываний был более или менее понятен, но оттенки смысла терялись. Наконец, Ченнис не выдержал и вмешался. «Добрые господа, позвольте же и нам спросить вас кое о чем. Мы чужестранцы, и нам хотелось бы узнать как можно больше о конзвезде». Ответом ему было гробовое молчание. Все старейшины затихли как по команде – Руки, их дотоли да активно сопровождавшие их речи, застыли на коленях. Они обескураженно поглядывали друг на друга, надеясь, очевидно, что кто-нибудь заговорит первым. Притчер мягко пояснил. «Уверяю вас, мой друг интересуется вашей страной из самых миролюбивых побуждений. Слава конзвездии широко известна в галактике, и мы, несомненно, сообщим вашему губернатору о верности и любви к нему старейшин Россема». Вздохов облегчения в ответ не послышалось, однако лица старейшин немного просветлели. Один из них разгладил бороду большим и указательным пальцами, стараясь подровнять упрямые завитки, и торжественно произнес «Мы верные слуи правителей конзвездии». Раздражение Притчера, вызванное неосторожным вопросом Ченниса, постепенно утихло. По крайней мере, он с удовлетворением отметил, что собственный возраст, о котором он недавно думал с горечью, не лишил его способности сглаживать острые углы. Опыт, как ни крути. Он продолжал. «Проживая далеко отсюда, мы не знакомы с прошлой историей правителей Конзвездии. Мы полагаем, что они милостиво правят здесь уже долгое время», ответил ему тот же старейшина. «Старейшина». Даже дед самого старого из нас не сможет припомнить времен, когда правителей из Конзвездии тут не было. Это были времена мира и спокойствия. «Времена мира и спокойствия?» вскричал старейшина и сам испугался. «Губернатор – сильный и могущественный правитель, который безжалостно накажет всякого изменника. Но никто из нас здесь Неизменник. Вероятно, в прошлом он наказывал изменников. Снова испуг и растерянность. Среди нас никогда не было изменников, так же как их не было среди наших отцов и дедов. В других мирах были, и они были осуждены на смерть, но мы об этом не помышляем. Мы скромные, честные фермеры и не думаем о делах политики. По его испуганным глазам было видно, как он волнуется. Притчер мягко проговорил. «Не могли бы вы любезно сообщить нам, как нам встретиться с губернатором?» Старейшины были не на шутку обескуражены. Прошло довольно долгое время, и, наконец, старейшина, которому выпало отвечать на неловкие вопросы, проговорил. «А вы разве не знаете? Губернатор прибудет сюда завтра утром». «Он знает о вашем прибытии. Для нас это большая честь. Мы очень надеемся, что вы сообщите ему о том, что мы верой и правдой служим ему». Причер широко улыбнулся. «Он знает о нашем прибытии. Он ожидал нас». Старейшина удивленно посмотрел поочередно на обоих чужестранцев. «А как же? Мы ждали вас целую неделю».